Назад отшатнулся к врагу прорывавшийся Гектор. Шею царапнуло жалко, и черная кровь заструилась. Не прекратил поединка, однако божественный Гектор. Чуть отступивши назад, захватил он могучей рукою камень, лежавший средь поля огромный, зубристый и темный, махом швырнул и, ужаснейший щит семикожный Аякса, Глыбой в середину ударил. Взревела вся медь щитовая. Быстро якс подхватил несравненно огромнейший камень, Бросил его, размахнув и напрягши безмерную силу. Щит угодил и пробил его камнем, Похожим на жернов, милые ранив колени. Назад опрокинулся Гектор, щит свой притиснув, но тотчас воздвиг Аполлон его снова. Тут бы, схватившись мечами, они изрубили друг друга, если бы вестники Зевса и смертных, глашатые оба, не подошли. От троянцев один, а другой от афейцев, меднодоспешных. Идей и толфибий, разумные оба между героев жезлы, протянули они, И сказал им вестник Троянский Идей, преисполненный мудрых решений. Будет любезные дети, кончайте войну и сражение, любит и равно вас обоих ЗВС, собирающий тучи, оба легкие бойцы вы, и в этом мы все убедились, уже надвигается ночь, хорошо покориться и ночи. «Сын Телемона Якс отвечая идею промолвил: «То, что сказал ты, идей, пусть и Гектор мне это же скажет. Он вызывал ведь на битву храбрейших героев Ахейских. Он и начни. Подчинюсь я охотно, коль он это скажет». Снова ответил ему шлемоблещущий Гектор Великий — Так как Аякс содарен ты от Бога и ростом, и силой, также и разумом светлым, и лучший боец ты на копьях, то прекратим на сегодняшний день и борьбу, и сражение. После же снова мы будем сражаться, пока не разнимет нас божество одному из двоих, даровавшей победу. Уж надвигается ночь. Хорошо покориться и ночи. Всех ты обрадуешь храбрых ахейцев, К судам воротившись. Больше всего же, собратьев и близких, каких ты имеешь, я же обрадую в город великий, вернувшись Приама, всех канеборных троянцев и длинноодежных троянок, кто за меня помолится, сберется в Божественном храме, сын Телемонов, почтим же друг друга дарами на память, чтобы любой из ахейцев сказал и любой из троянцев. Бились герои, пылая враждой пожирающей сердце, но разлучились они примиренной дружбой взаимной. Так он сказал и отдал телемонию меч среброгвозный вместе с ножнами и вместе с ремнем вырезным перевесным. Гектор уже отдал Аякс свой блистающий пурпуром пояс. Так разлучились они. И один к аргивянам направил шаг свой, другой же к троянскому шумному войску. Троянцы, радуясь сердцем, смотрели, как шел невредимый, здравый Гектор, избегнувший силы и рук необорных Аякса. В город его повели, уже не ждавший видеть живого. Также с другой стороны повели и ахейца Аякса к сыну Атрея, его восхищенному славной победой. Только что новыми солнце лучами поля светило, выйдя из тихотекущих глубоких зыби океана, в путь свой небесный, какого народа сошлись на равнине каждого мужа узнать было трудно, Чужой ли он свой ли, Лишь от запекшейся крови, обмывшей водой, различали, и на повозки клали, роняя горячие слезы. Громко плакать прям запретил, и безмолвно троянцы мертвых своих на костер возлагали, Печалясь в сердце, послешь предавший огню велион возвращались священный. Также с другой стороны и ахейцы в красивых поножах мертвых своих на костер возлагали, печались в сердце. После ж, предавши огню, возвращались к судам изогнутым. Перед зарею на завтра, еще средь сумрака ночи, возле костра собрались отборные мужа ахейцы. Холм над костром тем воздвигли могильный, один на равнине, общий для всех и вплотную к нему возвели без задержки стену высокую, ими самим и судам в оборону. Сделали в этой стене и ворота, сплоченные крепко, чтобы проехать через эти ворота могли колесницы.